Опустив глаза он увидел что его грубые сапоги стоят в луже крови абат послышался за дверью спокойный голос абат да господин настоятель отвечал он с тем же спокойствием мальчик мой скоро в последний раз ударит кедни пора давно пора собираться уж не захворали ли вы подождите пожалуйста немного я сейчас буду готов — проговорил Данисан тем же ровным голосом. Решение было принято жребий Вержин. Как удалось ему, стиснув зубы, сделать еще один решительный шаг к Лохане, где он намочил жесткое холщовое полотенце? Каким чудом претерпел без единого звука мучительную боль в спине и боках, когда омочил раны ледяной водой? Как удалось ему обернуть истерзанное тело двумя старыми рубашками? Ему нужно было еще крепко стянуть их, чтобы остановить кровь, сочившуюся по капле, и с каждым движением складки ткани вдавливались все глубже. Он отмыл пол, потаил окровавленное белье, почистил щеткой обувь, навел в комнате порядок, сошел по лестнице и перевел дух только на дороге, где, по счастью, никого не встретил ибо ему не удалось бы скрыть от Менусыгре лихорадочную дрожь, от которой его трясло так, что стучали зубы. Зимний ветер хлестал его по щекам, и Дениссан чувствовал, что глаза его горят в глазницах, как два пылающих угли. Сквозь студенное пространство, где носилась, сверкая разноцветными искрами снежная пыль, он упорно глядел на сиянную колокольню. Празднично одетые читы... Кланились ему по дороге, но он не замечал их. Чтобы преодолеть 300 шагов, отделявшие его от церкви, ему пришлось 20 раз призвать на помощь всю силу своего духа. Но шел он все тем же мирным шагом так, что никто и понятия не имел, какая битва разыгрывалась в его душе. Сколь расточительно он тратил силы, пригоршнями черпая их в недрах существа своего, тратил безвозвратно, ибо точную меру отпускается всякому сущему на земле. У ворот небольшого погоста его кованные башмаки скользнули на кремнистой дорожке, и лишь сверхчеловеческим усилием ему удалось удержаться на ногах. До церковных дверей оставалось каких-нибудь двадцать шагов. С великим трудом он преодолел это расстояние. Но надо было еще добраться до низенькой дверцы ризницы, через колыхавшееся перед его померкшим взором пространство, рябящая черными и белыми клеточками. В ризнице его ждет новое испытание. Здесь едко пахнет смолой, ладаном и пролитым вином, вокруг копошащийся и жужжащий рой мальчиков из хора в красно-белых одеждах. Смежив веки, бормоча уставные молитвы и чувствуя горечь во рту, Он бессознательно берет один за другим священнические наряды. Завязывая тесемки-рясы, он застонал, и стон неслышно клокотал в его горле, пока он шел к алтарю. Бесчисленные и разнообразные звуки за его спиной отражаются от стен и летят под самые своды, сливаясь там в единый ропот. Гулкая пустота, куда он бросит вступительные слова проповеди, простерев перед собой руки нащупывая ногами опору он поднимается на три ступени и обращает взор к распятию овы познавшие от всего богатства мира лишь бесплотные краски и звуки чувствительные сердца томные уста где горькая истина тает как шоколадная начинка слабодушные изнеженные зрелище сие неправа Ваше представление о козне дьявола подстать вашим слабым нервишкам, изнеженным мозгам, и сатана нелепых обрядов ваших есть лишь ваш собственный искаженный образ, ибо набожный мирянин есть сам в себе сатана. Чудище склабица, глядящая на вас, но не вонзила емей своих. Его нет в ваших суесловных книгах, в ваших богохульствах и нелепых проклятиях. Нет его и в ваших алчных взорах, в коварных руках ваших, в слухе вашем, где множится праздная молвь. Тщетно ищите вы его и в самой тайной плоти своей, обуянной жалким и неутолимым вожделением, и из губ, куда вонзаете вы зубы, сочится лишь пресная водянистая кровь. Но он существует. Он сущ в молитве скитника, в посте его и покаянии, в самозабвенном упоении и в безмолвии сердца. Им отравлена вода очистительных омовений, он горит вместе с воском священных светильников, излетает с дыханием девственниц, терзает плоть с и бичом, сбивает людей со всякого пути. Он приводил ложь на уста, едва отверстые ради слова истины, преследовал блаженного возносящегося на небеси среди громов и молний, и не отставал даже, когда сам Господь принимал его в свои объятия. Зачем оспаривать у земли неисчислимых человеков, присмыкающихся на ней, подобно скотам, если она поглотит их завтра? Стада темных разумом сами бредут навстречу уготованной им судьбе. Святых избрал он жертвой в злобе своей. И тогда он обращает взор к распятию. Он не молился со вчерашнего дня и теперь, скорее всего, не творит молитвы. Во всяком случае, ни слова смиренного прошения поднимаются к его устам. Слишком долго противостоял он недругу в великой ночной битве, отвечал ударом на удар. Воин, сражающийся насмерть ради самого живота своего, вперяет взор перед собой, но не обращает с надеждой к небесам. Струящим безучастный свет равно на доброго и на слово. В измученном уме его теснятся воспоминания, но все сходятся воедино подобно лучам света в увеличительном стекле и рождают муку единую. Он обманулся или разочаровался во всем. Всюду грозит ему либо западня, либо позор. Из-за урядности, где он томился, оставив всякую надежду, слово «менуса гре» Вознесло его на такую высоту, что падение было неминуемо. Не лучше ли было оставаться бесконечно одиноким, всеми на свете забытым, чем изведать предательскую радость? О горечь разочарования, поверившего на миг бесконечную любовь к нему и возликовавшего! О иступление вероломства! О усмешка! О лобзание предательства!» Во взгляде упорно устремленном ни единого слова, ни единого вздоха на бесстрастного Христа отобразилась слитно вся одержимость сего неистового духа. Так глянет вдруг в высокое озаренное окно пиршественной залы недоброе лицо нищего. «Всякая радость есть зло», — говорит сей взгляд, — «всякая радость от лукавого». Никогда не стану достоин божественного избрания, понеже прельщается единственный друг мой. Не соблазняй более и не мани, да прибуду в ничтожестве моём до да достанусь послушную глиною в руцах твоих творящих. Ибо не алчу славы, ниже ищу радости. Самая надежда не надобна мне. Что могу дать, что остается мне? Надежда единая. Возьми же ее, отними. Когда бы я мог поступить так, не возненавидевши тебя, я отдал бы тебе и спасение моей души, обрек бы себя проклятию вечному ради душ, о которых оставил пищись мне, смеясь надо мною презренным. Так заглядывал он дерзновенно в бездну, так призывал ее торжественно, в чистоте. Субтитры создавал